Глава восьмая «Слушаю», — спустя несколько гудков раздался из динамика знакомый голос. «Кто говорит?» «Здравствуйте, Олег Сергеевич», — произнёс я. «Это Разумовский. Удобно говорить?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — с явным облегчением ответил граф Корчаковский. «Вы опять с незнакомого номера. Чем обязан?» «Какие у вас планы на завтрашнее утро, ваше сиятельство?» — уточнил я. «Хотел пригласить вас на завтрак. Появилось у меня для вас интересное предложение, но его стоит очень детально обсудить, прежде чем принимать какие-то решения. Заодно и союзнический договор подпишем». «Я постараюсь найти время, ваше светлость», — ответил собеседник, и я сразу понял, что со временем у него большие сложности. «Слишком уж напряжённо» — звучал голос графа. «Но не могу гарантировать, что сумею прибыть к вам прямо утром». «Что-то случилось, Олег Сергеевич?» — осторожно уточнил я. Обычно я старался не лезть в чужие дела, если они меня не касались напрямую. Но сейчас и ситуация была довольно странной. Гон уже завершился. Наступило затишье во всех сферах. Даже постоянная грызня между аристократами стала почти незаметной. Вполне возможно, что граф обеспокоили какие-то рутинные дела, но тогда бы он не стал отказываться от встречи. «Старые противоречия набирают новую силу, Ярослав Константинович», неохотно ответил Корчаковский. «Я предполагал, что именно так и получится, но не ожидал, что проблема возникнет настолько быстро». «Могу ли я предположить, что сложности связаны с вашим соседом?» жестом предложив Пискарёва возвращаться к жилой зоне, ответил я. Глава Сибыкина понятливо кивнул и пошёл первым, а я пристроился за ним. «Да», — вздохнул граф, — «у нас с князем Истоминым есть ряд взаимных договорённостей, которые требуют исполнения с моей стороны. Ничего такого, с чем бы мой род не мог справиться, ваша светлость, просто вот завтра утром у меня вообще никак не получается приехать. Нужно быть у себя в имении». «Я понял вас, Олег Сергеевич», — невозмутимо ответил я. «Ничего страшного». «Скажите, а кроме вас кто-то может делами рода заниматься во втором круге?» «Старший сын может», — не раздумывая ответил граф. «Он обычно этим и занимается во время моих отъездов в Москву. Но это точно не тот случай». «Понимаю. Иногда только глава рода может решить возникающие вопросы». «Именно так, Ярослав Константинович», — с некоторым облегчением согласился со мной Олег Сергеевич. «Именно так». Я ни в коем случае не хотел вас обидеть своим отказом. Просто обстоятельства, понимаете? Вам всегда рады в моём доме, и вы можете приезжать в гости, когда вздумаете. Искренне надеюсь, что в будущем я с семьёй смогу посещать ваше владение чаще. Обязательно сможете, ваше седельство. Тогда до завтра. До завтра, ваша светлость, — ответил Корчаковский, и я вернул телефон Пискарёву. Значит, граф? понятливо проворчал глава Сибыкина. Все жило из него этот истомину вытянул. Вроде и гон вместе пережили, а все равно продолжает свое. У Михаила Юрьевича сейчас очень сложный период, ответил я. И, видимо, что-то такое проскользнуло в голосе, что Писарев саркастически усмехнулся. Князь пытается восстановить свое влияние в первом круге Тверской аномальной зоны, но сейчас это ему сделать будет довольно сложно. Поэтому Истомин решил начать с тех, кто долгое время находился у него в подчинённом положении. «Нехорошо», <зв> — <com1> нейтрально произнёс Олег Дмитриевич и искоса посмотрел на моё хмурое лицо. «Нехорошо», — кивнул я. «Неправильно?» «Вы едите, Олег Дмитрич. Там праздник уже начался. А я назад в имение поеду. Остались ещё незавершённые дела». «А надо ли?» <зв> — <om1> неожиданно спросил Олег. «Вы простите меня, Ваша Светлость, что лезу с советами». Но вы уже второй месяц без сна и отдыха носитесь, чтобы рот из пропасти вырвать. То враги вокруг, то гон начался. А сейчас ведь хорошо всё. Ведь так? На границе спокойно, угрозы жизни и семье нет сиюминутной. Может, я не знаю всего, да и не хочу знать, слишком это ответственность большая. Но из своего опыта по жизни скажу, что нельзя так, иначе сгорите вы на бегу. А пользы от этого никому не будет». «Переживаем мы за вас. Может, хотя бы на один вечер дела оставите, да просто отдохнёте. Там и столы уже накрыли. Для дружины и для жителей отдельно. Даже Рота обещали приехать». «А может, ты и прав, Дмитрич? прислушиваясь к гулу голосов в отдалении, неожиданно для себя самого ответил я. «Постоянная гонка действительно утомляла. Постепенно терялась суть того, зачем я вообще всем этим занимаюсь. Текущие проблемы рода постепенно становились масштабнее. Я двигался по инерции, как запущенный судьбой снаряд. Тут убрать, там подправить, здесь решить. Многие понятия, которые разум считал неприложными и единственно важными, постепенно размывались. Это не означало, что для меня потеряли значение сёстры или люди, доверившиеся роду разумовских. Просто постепенно пропадала острота восприятия. Терялась связь с той основой, которая позволяла тебе чувствовать и сопереживать окружающим тебя людям. По этому пути когда-то пошёл Олимпий. Он считал его единственно верным, потому что вершители были в сознании Олимпия высшими существами. И в итоге мой брат стал циничным чудовищем, способным пожертвовать тысячами жизней, чтобы удовлетворить свою прихоть. Чего только стоили его грандиозные и кровавые игры, подобие которых все ещё существовало в современном мире. «Ещё бы, Ярослав Константинович!» — обрадовался внезапному успеху глава Сибыкина. Он даже руки потёр в предвкушении. «Вот это обрадуется все! Вот это всем праздником праздник будет!» Пискарёв, окрылённый моим согласием, унёсся вперёд. А когда я добрался до входа в жилую зону Сибыкина, то все уже были в курсе, что князь решил провести вечер со своими подданными и радости людей не было предела. Я думал, что меня замучают тостами и беседами о бывшем и будущем величии рода Разумовских, но всё оказалось совсем не так. Во двор многоэтажек, которых не так давно оятилось всё население посёлка, да и всего владения, если на чистоту, стащили множество столов. Их расставили в хаотичном порядке, превратив весь внутренний двор в одну праздничную зону откуда-то притащили гирлянды и большие поисковые фонари. С десяток человек жарили шашлыки, женщины всем миром резали салаты, а мужики развешивали всякие штуки и расставляли мебель. Меня старались вообще не трогать, и только иногда я замечал, как очередной человек замирал в нескольких метрах от меня. Мужчина или женщина стояли несколько секунд, а потом молча уходили, не пытаясь начать со мной разговор. Все прекрасно понимали, что князь оказал жителям Сибыкина огромную честь просто тем, что сел с ними за один стол. А для меня же это не было каким-то снисхождением. Просто времени никогда не оставалось на подобные вещи. Суета с подготовкой к празднику постепенно улеглась. В воздухе висел похучий шашлычный дым, перебивавший все остальные запахи и заставляющий глотать слюни даже тех, кто только что поел. Я сидел за одним из центральных столов и всё ждал, что Пискарёв объявит официальное начало мероприятия. Однако время шло, а люди вокруг продолжали общаться. Внезапно я увидел Ежову. Елизавета Алексеевна что-то бурно обсуждала с парой дружинников из гарнизона Сибыкина. Парни выглядели виноватыми и явно пытались оправдаться перед целительницей. Потом к ним подошла какая-то женщина. Она обняла лису за плечи, Жестом показала бойцам уходить, а сама принялась говорить лекарю что-то успокаивающее. За одним из мангалов заметил серого. Мастер сначала крутился рядом, а потом полностью перехватил контроль над углями и занялся шашлыком лично. Рядом с ним тут же образовались ежа, полос и ещё пара дружинников и старичков. Жизнь била ключом. Люди общались и выглядели абсолютно счастливыми, а я а я чувствовал себя символом, не чужим или незваным, а чем-то таким, что олицетворяло общую цель и объединяло всех, символом победы, символом порядка, символом рода. Пару раз рядом садился Пискарёв, но потом его кто-то звал, и глава посёлка выходил. Где-то к шести часам у входа в жилую зону послышался рёв моторов и многочисленные гудки машин. На территорию посёлка прибыла целая делегация из трёх десятков автомобилей. Приехали рота и лучшие бойцы родовой дружины. С ними прибыла половина населения Сумани, и среди них я вдруг заметил Нюшу. Младшая княжна Разумовская была окружена заботой и целыми океанами любви, не только со стороны суманцев. Дружинники и жители Сибыкина тоже старались показать свою любовь Анне Константиновне. Аршавин и Вепер держались рядом с улиткой готовые защитить её от любой угрозы. Из последней машины вышел змей. Молодой мастер пристальным взглядом окинул толпу веселящихся людей, пригладил волосы и целенаправленно двинулся в дальний левый угол жилой зоны. Как раз где-то в той стороне в последний раз мелькнули зелёные волосы ежовой. Возможно, Алексей решил воспользоваться подвернувшимся шансом на благосклонность целительницы, потому что кота я среди приехавших не чувствовал. Архимаг, проявляя чудовищное упорство, всё ещё работал над своей стабильностью в горынина. «Ты чего такой, Бука?» — раздался в паре шагов от меня голос младшей сестры. «Все веселятся хотят, а ты своим огромным лицом только людей распугиваешь». «Неправда», — рассмеялся я. «Это тебе просто кажется». «Угу», — серьёзно кивнула Нюша и, приземлившись на соседний стул, схватила двумя руками с общей тарелки громадный кусок шашлыка. «Кажется». «И мне, и всем остальным людям, которые даже подходить к тебе боятся, только издалека кивают». «Беспокоить не хотят?» — отмахнулся я. «Получить они не хотят», — бескомпромиссно заявила сестра. «И боятся, что князь их опять сбежит по делам, если его кто-то тронет случайно». «Может, и так», — не стал спорить я, и тоже принялся за еду. Аня, как небольшой тёплый мостик, каким-то удивительным образом связала меня с людьми вокруг. Пропало ощущение отчуждения, и весёлые голоса стали более естественными и близкими. Откуда-то появилась дородная женщина, выложившая на тарелку перед княжной пару дымящихся картофелин. «Спасибо, тётя Зина», — тут же выкрикнула перемазанная соусом Нюша и получила в ответ радостную улыбку женщины. «А можно моему брату тоже картофельну?» «Конечно», — чуть смутилась женщина. Я вдруг понял, что она достаточно молода. Скорее всего... Это была одна из тех, кто оставался в Сибыкино даже в самый тяжёлый период. «Хотите ваша светлость?» «Хочу», прислушиваясь к себе, удивлённо ответил я. «Очень хочу. Проголодался ужасно». «Кушайте на здоровье, Ярослав Константинович», выкладывая из объёмистой кастрюли несколько крупных печёных картошек, радостно произнесла тётя Зина. Она будто сама была в шоке от своего поступка. А ещё от того, что князь Разумовский ел и пил, как все обычные люди, Они не только сражался с чудовищами и решал всякие проблемы. Вскоре к нам присоединились оба Аратая. Я поздоровался с обоими и мгновенно присек попытку Аршавина заговорить о делах. Шатун широко улыбнулся и понятливо кивнул. Удивительно, но с этого момента я ощущал себя в кругу близких и просто наслаждался непривычным чувством участия в большом и весёлом празднике. Часам к восьми. Приехала Настя, которую встречали полноценным салютом. Княжна очень удивилась, увидев меня среди гостей, потому что, как и все остальные, думала, что я где-то ношусь по делам. Воймение вернулись только к полуночи. Нюша вызвала экстренную эвакуационную команду, которая подняла небольшую панику среди подвыпивших жителей. Когда прямо посреди поляны вдруг появился громадный огненный волк, любой мог напугаться. Вернее, любой, кто ничего не знал о Нюше. Никто из дружинников даже не дёрнулся, а следом за своими защитниками успокоились и остальные. Свою охрану я выдёргивать с праздника не стал и попросил младшую сестру доставить нас домой. Для её питомцев пара десятков километров уже давно не считалась серьёзным расстоянием. Би и Бо полностью пришли в себя. Детёныши уже весили по 50 килограммов каждый, и могли сами перевозить свою хозяйку. Но Аня предпочитала ездить на огоньке. Рассожи, как только оказались рядом, начали толкать меня боками и нюхать руки. «Они хотят, чтобы ты их погладил», — перевела действие своих питомцев на человеческий язык Нюша. «Они у тебя удивительно ласковые», — Почесывая Би за ухом, хмыкнул я. Сложно было постоянно держать в голове, что два этих зверя были четвёртого ранга и ещё месяц назад жили в аномальной зоне. Сейчас они больше напоминали пару ласковых телят. Вот только я отдавал себе отчёт, что всё это — результат влияния Нюши. Если хозяйка захочет, то эта парочка очень быстро может превратиться в безжалостных убийц. «Ты им нравишься», — с небольшой паузой ответила Аня. «Ты сильный и можешь всех защитить. Но они не хотят, чтобы ты и дальше трогал плохой камень». «Ты можешь чувствовать аспект своих питомцев?» — посмотрел её на сестру. «Я в дом пойду», — произнесла Настя. «Устала. Да и дел завтра много». «Подожди», — попросил я и посмотрел на улитку. «Так что?» «Это не очень приятно», — прямо посмотрела на меня младшая княжна. «Что нужно сделать?» «Проверить Настю», — кивнул я в сторону старшей сестры. «Что?» — тут же насторожилась девушка. «Что ещё за проверка? Ярослав, это из Антипа». «А что с Антипом?» — следом спросила Анюша. Антип теперь стал молодым и невероятно сильным, — ответила вместо меня Анастасия. Но наш брат скрывает детали и не хочет никому об этом говорить. Теперь слуга обладает аспектом огня на очень высоком уровне. — Это из-за него тревожились огнеросты? — понятливо уточнила Нюша. — А я всё думала, куда этот три четверти их запасов ушли? — Три четверти? — возмущённо воскликнула ласточка. — Яр, ты что, из него древнее воплощение силы огня хотел сделать? «Почти», — невозмутимо ответил я. «И у меня получилось. Вернёмся к твоей проверке. Сегодня днём я обнаружил в своём источнике след посторонней силы, аспект пространства. Поймать или остановить его, чтобы понять, с чем имею дело, у меня не получилось. Поэтому хочу посмотреть, есть ли у вас что-то похожее». «Так давай я тогда у себя сначала посмотрю», — предложила Анюша. «Не надо у себя», — покачала головой Настя. «Неизвестно, что это. А меня ласточка очистить может в случае чего». «Как скажешь», — пожала плечами Аня. «Что искать, Ер? «Длинная полоса оранжевого цвета. У меня она лежала между верхней частью источника и основаниями сфер разума. На пять сопряжений по три малой сферы каждая». «И как ты его заметил только?» — ворчливо спросила Нюша. «Такие крошки даже за обычным человеческим фоном не разглядишь». А без доступа к аспекту это вообще невозможно почти. Глубоко забрался во время медитации. Не особенно стремясь что-то скрывать от сестёр, ответил я. Но она сразу исчезла, как только я её заметил. Ну, правильно, — сосредоточенно уставившись на грудь сестры, ответила Анюша. Бибо Бо тут же поспешили к старшей княжне Разумовской и начали тереться о её ноги. Настя присела и стала гладить зверей, а те блаженно урчали и жмурились. «У тебя взгляд, знаешь, какой тяжёлый? Всё время мурашки по коже, и спрятаться хочется». «Ты преувеличиваешь», — улыбнулся я. «Ничего я...» — начала была Нюша, но в этот момент Настя болезненно охнула и почти упала на землю. Один из рассожей быстро скользнул вперёд, помогая девушке удержать равновесие, а второй высоко подпрыгнул в воздух и громко клацнул челюстями. В воздухе сверкнула оранжевая вспышка, и Нюша победно вскинула руки. «Поймала!» «И что это было?» Глядя на довольную морду одного из рассужей и обиженную физиономию второго, спросил я. «Не знаю», — пожала плечами Аня. «Оно попыталось сбежать, и мы его съели. По вкусу похоже на червяка». «Избавь меня от подробностей», — умоляюще произнесла Настя. «Больше у меня ничего нет». «Малыши ничего не чувствуют», — подтвердила Аня. «Эта штука лежала именно там, где сказал Яр». «Ты можешь идти отдыхать». Посмотрев на старшую сестру, произнёс я. «Мы всё равно не знаем, что это было, и не можем сейчас определить ничего, кроме наличия этого магического конструкта». «Анюша?» — спросила Анастасия. «Если у неё то же самое, то, может, стоит хорошо подготовиться, прежде чем убирать эту штуку?» «Так и сделаем», — кивнул я. «Скоро приедет Всебыкина Большаков, и я задачей его этой проблемой. Ты на завтрак придёшь?» Последний вопрос был адресован Ане, и медленно сморщилась, как от кислого яблока. Однако неохотно кивнула. «Хорошо», — улыбнулся я. «Думал, начнёшь сопротивляться и говорить, что мы и так весь вечер вместе провели. Тогда вы вдвоём пообщаетесь. Меня не будет». «Эй!» — в один голос возмущённо воскликнули сёстры. «Дела не ждут», — с улыбкой развёл я руками. «А лимит отдыха я сегодня исчерпал на неделю вперёд». Утром первым делом набрал Аршавина, который не брал трубку удивительно долго. Видимо, даже у железной выносливости ротаев были свои пределы. А может, всё дело было в том, что во время застолья столкнулись два равных противника. «Аршавин!» — наконец прозвучал в трубке хриплый голос. «Доброе утро, Николай Петрович! Мне нужно сопровождение!» «Когда и сколько?» — стряхивая себя сонный одарь, спросил ротай. «Два десятка мастеров!» «Можно из твоих или из витязей?» Мои в патрулях все. Рыкова сейчас предупрежу», — произнёс Аршавин. «Только змея не будет. Он вчера в Себекино остался». «Хорошо», — спокойно ответил я. «Через тридцать минут жду конвой в имении. И кота пусть возьмут. Он у нас знатный дипломат».